Глава восьмая. Робинсон уплыл прочь от фонда свечей. Он раз за разом налегал на тяжелые весла. Солнце уже давно село, но я слышала, что в тропиках, сама я там правда не бывала, море светится само по себе. Когда Робинсон поднимал весла, с них капали блестящие, словно маленькие бриллианты-капли. Над горизонтом неспешно поднималась луна, похожая на большую серебряную тарелку. Робинсон решил минутку передохнуть и оглянулся на корабль, застывший в лунном свете на неподвижной морской глади. И как раз в этот момент, когда Робинсон отплыл на четверть мили, на палубе вышли два матроса, принявшие его лодку за насекомое. Робинсон был слишком далеко, чтобы услышать поднявшийся на фунте свечей шум, однако вдруг увидел, что за ним в погоню бросились три лодки. Робинсон завизжал от страха и принялся лихорадочно грести. Но прежде чем он остался совсем без сил, лодки вдруг повернули обратно. Тогда-то Робинсон и припомнил, как славно кот поработал буравчиком и продырявил их все. Поэтому остаток ночи он греб спокойно, без спешки. Стояла приятная прохлада, и спать Робинсону совсем не хотелось. Зато днем, когда стало жарко, он крепко заснул, накрывшись парусиной, которую кот предусмотрительно положил в лодку. На случай, если поросенку захочется соорудить палатку. Корабль исчез из виду. «Море ведь, как вы знаете, на самом деле не очень-то плоское». Исчезал он постепенно. Сперва корпус, потом палуба. Затем Робинсон смог разглядеть лишь верхушки мачт. И все. Робинсон использовал корабль как ориентир. И, потеряв его из виду, достал компас. Как вдруг, бам! Лодка ткнулась в песчаную отмель. К счастью, она не застряла. Робинсон встал в лодке и огляделся. И что же он увидел? «Конечно, верхушку дерева Бонг!» Поросенок принялся вновь работать веслами и уже через полчаса приплыл к берегу большого цветущего острова. Робинсон высадился в самом удобном и защищенном заливе, где к блестящему в лучах солнца морю стекал бурлящий поток. Берег был усыпан устрицами. На деревьях висели лимонные леденцы и прочие сладости. А еще здесь повсюду рос батат. Это такой сорт картофеля, причем уже готовый к употреблению. Ветки хлебного дерева ломились от пирожных в глазури и булочек, так что ни одна свинья не стала бы здесь вздыхать по овсяной каше. Ну, а над всем этим великолепием возвышалось дерево бонг. Если вы хотите узнать подробнее, как выглядел этот остров, то почитайте книгу «Робинзон Крузо». Остров Дерево Бонг очень похож на остров Крузо, только без его недостатков. Сама я там никогда не бывала, поэтому полагаюсь лишь на рассказ «Совы и кота», которые приплывали на остров полтора года спустя и провели там чудный медовый месяц. Они с восторгом отзывались о климате. Вот только для совы там было все-таки немного жирковато. Позже Робинсона навестили Стампи и Тимпкинс. Они нашли его в добром здравии и прекрасном настроении. Возвращаться в стаймут ему совсем не хотелось. Может, он и до сих пор живет на том острове. Робинсон пытался тел и продолжал толстеть дальше. И Кок его так и не нашёл». Конец.